сдержавшие здоровье в трудах и боях старики, просыпались среди ночи и с удивлением или «Нигде не свербит, не ноет, не стреляет, не колет, не отдает, не можит не стучат в висках привычные молоточки, не скрипят суставы и пальцы хорошо гнутся. Должна быть, погода хорошая, вот везде и отпустила».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 Но главный шум подняли оставшиеся без работы гроботесы и могильщики. Выходили под окна княжеских теремов, стучали лопатами, требовали от князей взять какие-нибудь меры к их бедствию. Князья, которые помудрее, разводили руками и просили потерпеть до полного выяснения обстоятельств, а князья глупые пытались учить дерзецов плеткой, но гроботесы боли ничу или обиды не понимали. Они же не богатыри, чести не блюдут. На полилюевой ярмарке уже почти не торговали. Только пили бестолку непьяное вино и пересказывали друг другу вести из далеких краев. Вести были страшные. Что там, неудавшаяся битва Правичей и Левичей? Огромное войско нахер Шаха столкнулось с соединенной конницей банжурцев и неспанцев в борьбе за Приморский город Старые портки, и горячие южные воины не проявили Северного благоразумия и не разбежались, а гвоздили друг друга до полной потери сил.